Глава 15. Рэм. Затем Рэм просит оператора связать его с давним приятелем — детективом Барком. «Как дела, Барк? Что за гостиница находится на улице Банша? Ты сможешь прислать мне информацию?» Барк обещает все прислать к утру, и Рэм кладет трубку. Он не хочет подозревать Анну раньше времени, но в груди копошатся неприятные сомнения. То сидела тихо целый год, и только трепала ему нервы, а сейчас вдруг резко сменила курс. Стряпчий появляется через полчаса с бумагами, и Дворецкий проводит его в кабинет. Рэм, указав господину Рашу на кресло для гостей, останавливается спиной к окну. «Вы вызвали меня по поводу содержания для миледи, генерал Грехом? «Нет. Содержание я оставляю прежним. Чуть выше обычной суммы». «Я хочу, чтобы вы прописали дополнительные льготы, которые Анна получит после развода». Стряпчи цепляет на нос пенсне и раскладывает на столе листы, приготовившись вносить правки. «Я хочу, чтобы Анна получила право на охранный артефакт надежного агентства, которое я порекомендую. Оплачу лично». Такие артефакты устанавливаются у входа в дом и следят за всеми, кто приходит и уходит. В случае попытки взлома или незаконного проникновения приезжает частная охрана. «Впишите автомобиль с шофёром. За мой счёт». Господин Раш скрипит карандашом, а Рэм трёт лоб. Он не собирался быть настолько щедрым. Он просто хотел забыть о жене. Больше её не видеть. А теперь какого-то беса закручивает гайки. Но эту лгунью лучше дополнительно проконтролировать. С неё станется опозорить его в очередной раз. «Кто ее знает? Может, она притащит в Торн свою мамашу?» «Вы случаем не знаете, что за гостиница на улице Баньше?» — спрашивает он стряпчиво. «Семейный отель. Его содержат Густав Айсо и его сестра. Очень милые и порядочные люди». «Завтра, когда отправитесь к Анне, не заостряйте внимание на изменениях в соглашении. Пусть просто подпишет, и можно будет отправляться в суд» тряпче встает и прощается. А Рэм напряжен. Ему все мерещится, что Анна в последний момент откажется от развода или поставит какие-нибудь дурацкие условия. Внезапную ревность он подавляет усилием воли. Зачем ему эти эмоции? Вскоре она перестанет принадлежать ему. Все, что должно волновать Рэма, чтобы не позорило его имя. Он возвращается к столу и еще немного работает. Идет в спальню уже ночью. Растягнув мундир, заходит в комнату и видит на своей постели Шейлу. «Мы расстались», — говорит Рэм спокойно и стягивает мундир, кидает его на стул. Ему хочется пройти в ванную, а потом просто вырубиться. Шейла плавным движением встает с постели и медленно идет к нему. На бывшей любовнице красное платье с глубоким вырезом и рубиновое ожерелье, которое он подарил ей. «Хм». Вульгарное сочетание. Хотя это его вроде заводило раньше, а в последнее время раздражает. Я понимаю, что вела себя плохо, но я же извинилась. Шейла улыбается и пытается его обнять, но он отстраняется. В мыслях засел образ Анны. Что за мужчина ее провожал? Раньше жена была как открытая книга, а сейчас в ее глазах тайна, которую хочется разгадать. Ты устал, Рэм. Шейла поворачивается к нему спиной и прижимается задом. Трется, а он понимает, что все равно не выкинет сегодня из головы жену. Раздражается, берет шейлу за плечи и разворачивает лицом к себе. Я четко объяснил тебе между нами все кончено. Подарила жерелье на прощание. Чеканит он зло. Шейла напрягается в его руках, ёжится». Ее красивое личико искажается неприятной гримасой. Ты все еще не забыл жену, шипит она. Что такого в этой рыбине, что ты ее постоянно вспоминаешь? Она подробно рассказывала мне, как пьет зелье, чтобы обмануть тебя. Она лгунья! Убирайся. Ему лень объясняться, но кажется, скандала не избежать. Шейла отходит на несколько шагов: Я не дешевка, я из хорошей семьи, Рэм. «Ты не можешь взять и меня вот так выкинуть!» «Я ничего не обещал тебе». Ей трудно поверить, что разрыв настоящий, что он не шутит. Это видно по ее глазам. В них постепенно отражается понимание, и Шейла звереет. «Она облгала меня!» — восклицает она. «Что Анна наговорила? Признавайся, Рэм!» Подбежав к нему, она хватает его за рубашку, и Рэм теряет терпение. Собирается выкинуть её заши из своего дома, но Шейла вдруг выкрикивает. «Я знаю, знаю! Она рассказывает тебе, что это я направила ее к доктору Августу Лэриану за зельями. Но ты же не мог поверить!» Она замолкает, а Рэм толкает ее к стене. Прихватывает за горло и, наклонившись, спрашивает. «Доктор Лэриан — очень известный и солидный лекарь. Он сообщил мне...» что Анна была у него один раз и он подтвердил ее бесплодие. Как она могла брать у него запрещенные законом зелья? На лице Шейлы застывает ужас. Я говорилась, она облизывает губы. Я имела в виду шарлатана, к которому уходила Анна. Мы так и не узнали его имя. Она хватает ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Рэм отпускает ее, и Шейла бежит к дверям. Спотыкается по дороге, но не оглядывается. Как она вообще зашла в дом? Он идет за ней по коридору и зовет дворецкого. «Колин, проводите даму и поменяйте коды на замках». На лестнице появляется испуганный и бледный дворецкий. «Леди сказала, что собирается сделать вам сюрприз. Простите, генерал». Он и правда забыл предупредить Колина о разрыве с любовницей, но спорить нет смысла. Дворецкий провожает дрожащую Шейлу, которая серьезно напугана. Рэм возвращается в спальню. Сон пропал, и он, скорее всего, промается всю ночь. Он был в бешенстве, когда узнал, что Анна ни разу не посетила их семейного врача. Но она заявила, что лечится у доктора Лэриона Светила медицины. Лэри, он однажды был даже допущен к императору. К нему записываются за месяц вперед. Что за бесова дрянь творится? Rutran on znowu powołań detektywu Barku.